Глава 16 «В шаге от убийцы» Алан Рассел Сероглазая напарница светилась энтузиазмом, и это не могло не радовать. Рабочее время уже истекло, а она шагала вся такая бодрая, головку вскинула, шаг ровный, спинка прямая, любо-дорого посмотреть. А еще после напряженного дня не заныла, не повисла на руке руководителя и не потребовала к себе особого внимания. С последним Аллен и сам был не против поработать, «Только пока еще не время». «Народ в парк подтягивается», — заметила Лиса. «Угу», — отозвался Алан, заодно отметив, что доносившаяся бодрая музыка — это не какое-то воспроизведение, а живой оркестр. Фараон, мудренный на оформлении своего представления, не мелочился. Маг повертел головой, но ничего подозрительного не обнаружил, зато заметил несколько полицейских в форме. «Тоже неплохо, все-таки массовое мероприятие». Насколько оно культурное, это еще вопрос. Алиса Ягодкина На большой парковой поляне, на помосте, был выставлен шатер. Полотнище ткани на стенах свободно развивались, давая зрителям увидеть застывшую фигуру шамана Мудренова. Золотая маска на лице фараона скрывала его эмоции. А я была уверена, что он чего-то ожидает. Особой музыки или какого-то знака, после которого начнется действо. Замершие зрительницы, а их было большинство, смотрели на Иномерянина с интересом и восхищением. Сразу понятно, что среди сегодняшних посетителей парка немало поклонниц. Ни скамеек, ни стульев для зрителей не было предусмотрено. Только это не мешало народу собираться, а предприимчивым торговцам продавать у входа в парк пироги, леденцы на палочках и фотографии с изображением Иномерянина фараона. Тут же лоточники сбывали брошюрки с жизнеописанием великого, по мнению автора, попаданца Мудрёнова, волею судьбы и заброшенного в волшебную империю. В общем, коммерческая сторона дела шамана не страдала, как и он сам. Музыка неожиданно стихла, а по мост с шатром осветили яркие фонари. Я сразу обратила внимание на то, что на улице начало темнеть. Мы с салоном стали плечо к плечу, насколько позволила разница в росте, и приготовились ждать. И ожидание оправдалось. Мудрённый не задержал. Раздавшаяся барабанная дробь совпала с отвалившимися от шатра тканными стенами, направленный свет прожектора выхватил фараона Мудрённого, одетого в короткие портки с бахромой, из пучка волос на голове шамана торчали три пера, чем-то напоминавшие мне петушиные. Под нарастающую барабанную дробь люди замерли, мы с капитаном тоже — И тут шаман-самозванец ожил. "Эй!" закричал мой соотечественник, раскинув руки, после чего под звук барабанной дроби закрутился на одном месте волчком, сделав несколько оборотов, мудреный ударил в бубен и запел низким голосом, удивительно напомнившим пародию на рычащего тигра. иау а "Что это, по-вашему?" шёпотом спросил Аллан. Он заинтересованно рассматривал мечущегося по мосту шамана. «А на что это похоже?» — хмыкнула я. «На набор букв», — задумчиво ответил капитан и повернулся ко мне. «Что-то не так? У вас это какое-то особое заклинание?» «Да, на пускной дури. Алан, он морочит народу голову, а его люди собирают деньги за товары», — поделилась я. — Я видела по телевизору шаманов. Там совсем другое, и кривляние фараона не имеет ничего общего с этим танцем. Там красота и мощь, а тут шутовство. — Так это сразу было понятно, — усмехнулся Алан. Ну, как старается, а? Не сговариваясь, мы уставились на Мудреного, а он вошел в раж. Бубен был отброшен за ненадобностью, а на смену ему пришли маракасы. Сам же шаман принялся трясти музыкальным инструментом и крутить головой, при этом продолжая выкрикивать все те же странные слова. А когда заскакал козлом по помосту, послышались приглушенные стоны восторга. мо бо о о Горловое пение мужчине не давалось, и он пытался заменить его артистизмом, указывая маракасами то на одну, то на другую зрительницу. «Я сейчас умру от экстаза! Великий направил свой инструмент на меня!» горячо прошептала стоящая неподалеку женщина лет пятидесяти. «Не на тебя, а на меня! Я купила последний снимок с автографом фараона, и мне это помогло!» «Продавец сказал, что мне двадцать пять лет, и не годиком больше!» возразила фанатка Мудрёнова. «На вид ей можно было дать лет сорок-сорок пять». Когда успела купить? Хм, гордо отозвалась обладательница брошюры про афериста и прижала сумочку к груди. Видимо, чтобы ненавистная подружка не отняла столь дорогое сердце у сокровища. А тем временем мой соплеменник перешел на новый виток выступления и, наконец-то, заговорил обычными словами. Я призываю на вас денежные потоки. многом, много денег, богатство и знаменитость. но это достанется только тому, кто не забыл про мудрость высших и кто готов с ними делиться крохами всего богатства. Эти щедрые люди, купившие то малое, что продается в парке, могут загадывать желания в первые пять секунд, которые начнутся после моего удара в бубен». Шарлатан потряс руками и обнаружил, что держит совсем иной инструмент. Маракасы тоже подойдут нам для великой миссии. Все для людей. Это, говорю вам я, фараон мудрёный. Откуда-то сверху посыпалась мелкая блестящая мишура. Сверкая и переливаясь, она падала на ошалевших от желаний людей. Я нахмурилась. Ситуация всё больше напоминала шоу афериста, ловко обрабатывающего доверчивых клиентов. Одно только не понимала. Почему бездействует полиция? И где все эти борцы за справедливость? Непорядок, идет массовое оболванивание, а они только прибыль считают. Наверняка половиновые выручки отправляется в закрома к чиновникам. На несколько секунд потухший свет вызвал абсолютную тишину, а после раздался тот самый шумящий звук, и парк взорвался от восторга. Заиграл энергичной музыкой, прожектор снова осветил главное действующее лицо. А посмотреть было на что. Теперь фараон напялил на лицо маску с треугольными ушами, И сейчас был похож на мутанта кот и петух необыкновенный. Три пера по-прежнему торчали из пучка волос на макушке шамана. Самородок из клюковок видел восхищение и поддержку людей и этим без стеснения пользовался. Он шустро содрал с себя портки с бахромой и остался в одних леопардовых боксерах, облегающих подозрительно топорщащееся хозяйство. Мне показалось, что это накладная бутафория, Однако дамы радостно завизжали, перекрикивая друг друга. Одна даже попыталась кинуться на помост, чтобы утащить валяющиеся портки, но была остановлена суровыми соперницами, готовыми накостылять по шее нарушительницы культурной программы. Шаман тем временем обвел всех взглядом победителя и отдал Маракаса подскочившему помощнику. Танец, который последовал за этим, я бы скорее назвала скромным стриптизом, но народу и этого было достаточно». Всё-таки здесь не закрытый зал с випложами, а массовые мероприятия в парковой зоне. «Что-то не то», — пробормотал капитан, глядя на танцора, который к тому моменту добрался до центрального столба, еще недавно удерживавшего матерчатый потолок шатра. «Шест стриптизёра ни дать не взять». «Что именно?» — шёпотом поинтересовалась я, хотя нас вряд ли кто слышал. «Почему он все еще в маске?» «Ох, а я-то подумала про другое». Он в образе, — подсказала я, — но на всякий случай присмотрелась, и зажала себе рот, чтобы не сказать что-нибудь резкое, дабы не смутить поклонниц бесценного таланта и не испугать своими познаниями шефа. Нет, — покачал головой Аллан и прикоснулся ко мне. Ему что-то не нравилось, и я никак не могла понять, что именно. А то, что внимательно смотрю, так это исключительно для дела. Знал бы Рассел, сколько раз я с трудом удержалась от смеха, «Давай отойдем!» Наши места с радостью заняли почитательницы Самородка из Клюковок. Алан Рассел Макс смотрел на скачущего шамана, напелившего на голову маску с ушами, но виделось ему иное, а именно человек, напавший на них с Ягодкиной. Версия выглядела не слишком блестящей, но как вариант вполне подходящий. И чем больше Рассел рассматривал скачущего и выкрикивающего отдельные звуки афериста, тем занятнее ему открывалась картина. А ведь все эти световые эффекты были устроены не для смены реквизита или красоты. Преступнику нужно было что-то подменить или кого-то. А кого здесь можно подменить, если не главное действующее лицо? Попаданца Мудреного? И вот в то самое время, когда многочисленные поклонницы шамана роняли слюни, глядя на скачущего по помосту шута, глаза танцора сверкнули алом. И можно было бы списать все это на случайность, на отблеск лампы, прожекторов, однако Рассел не вчера родился. Вместо мудреного сейчас перед народом выплясывал молодой вампир, чья фигуры и повадки еще не изменились и были вполне человеческими. Пока еще он мог себя контролировать, но... Как часто требовалась жертва раз в месяц или уже чаще. Судя по бодрому вамперюге, крови он напился недавно, и сейчас спокойно находился среди людей и при этом не испытывал голода. Самое время брать кровопийцу, уничтожать его вместе с портками, ради которых удам сносила крышу почище алкоголя. Сложная ситуация ведь вокруг люди, по большей части женщины, и лиса, чья жизнь для капитана дороже собственной. Магу нестерпимо захотелось прикоснуться к девушке, почувствовать ее тепло, поймать взгляд, от которого не только кровь бежала быстрее, но и служба отодвигалась на второй план. Увы, все это будет, но позднее. Сейчас же им оставалось только наблюдать за ситуацией. Предложение отойти Ягобкина встретило с желанием, и это несказанно порадовало капитана. А за представлением Алиса наблюдала с интересом, и Аллан неожиданно почувствовал ревность, неприятную, шевельнувшуюся в груди острым клинком. «Ты что-то нашел?» — прошептала Лиса. Рассол не удержался и заправил за ушко девушки выбившуюся прядь черных волос. «Есть кое-какие соображения», — Мак улыбнулся. Серые глаза Лиса сияли неподдельным интересом, а алан Аллан, пользуясь всеобщим помешательством, притянул ее к себе. Сопротивление не последовало, И это подстегнуло. Захотелось немедленно утащить Алису с этого сумасшедшего праздника шарлатанов. Но так как вампир был сыт, можно было понаблюдать. И подумать, как быть дальше. Ведь если прямо сейчас поднять шумиху, могут пострадать люди. Неделя форы — это минимум. Поэтому действовать нужно наверняка и там, где нет посторонних. Иногда мы поступаем так, как диктуют обстоятельства — И сейчас был именно такой случай. Как бы Рассел не желал немедленно расправиться с нечистью, нужно было выждать более удобного случая для поимки танцора. Опасная тварь временно наслаждалась триумфом на культурном поприще, однако расслабляться было слишком рано. «Говори!» — потребовала напарница, едва они отошли от основной массы людей и встали у кривой елки. Девушка горела энтузиазмом, что только радовало капитана. Впрочем, если бы Алиса стала его женой и перестала подвергать себя опасности на службе, то это было бы в тысячу раз лучше. И тогда, может быть, капитан оставил бы работу ради своей возлюбленной. Впрочем, оставить это перебор. А вот совмещать службу и семью вполне возможно. «Лиса, я догадываюсь, чью машину мы с тобой видели у столовой. Завтра же выясним, так ли это». Мак решил не пугать стажерку прежде времени, а все обдумайте и поделиться соображениями насчет вампира с товарищем Юджином Йориковичем. Заодно и Джеку Волчарному позвонить, но точно не при Лисе. И чья? Помощника фараона. То есть вот этот второй мне не показался, и на помосте действительно два разных человека? Два. Почему не сегодня? Не хочу раньше времени обращаться за помощью к Седрику. «Начальник полиции, он...» «Подозрительный весь!» Закончила фразу Лиса, и Аллан кивнул, соглашаясь с напарницей. Мак терпеть не мог подобных отношений между подозреваемым и какой-нибудь шишкой. Часто это мешало расследованию, а личная дружба руководства Клюковок с подозрительными личностями могла выйти боком сотрудникам особого отдела. Расследование еще не закончено, и нужно было действовать крайне осторожно. «Очень подозрительный». «К тому же помнишь, что мы видели на видео в ночь смерти банкира заветов кирпича фунта Капустина?» Лиса нахмурилась, а Мак не удержался и активировал отвод глаз. Заклинание получилось легко, словно не он все это время жил без магии. После сделал то, без чего вот прямо сейчас обходиться не хотелось. Аллан прижался губами к виску девушки, вдохнул запах ее волос и снова прикоснулся к нежной коже губами. Очень жалею, что сложилась такая ситуация. Наверняка Алиса хотела цветы и сладости, а они это все приправленное долгом и обязанностями. Осторожные поцелуи мага вызвали задержку дыхания девушки, и это несказанно порадовало. Рассел снова убедился, что его прикосновение действует на напарницу самым наилучшим образом. А уж как она сама на него действует! Вампир скакал, музыка играла, Поклонники сходили с ума от восторга, и только бдительный капитан был вынужден присматривать за всем сразу. Жаль, что здесь нет доблестных маоновцев, они бы точно подстраховали. «То есть ты полагаешь, что убийцей мог быть двойник, но зачем?» – прошептала Алиса. «А вот это нам и предстоит выяснить. И потом, кто сказал, что нас хотели убить? Возможно, всего лишь напугать, чтобы мы с тобой землю носом не рыли, а поскорее возвращались в зеленую трясину». В любом случае стрельба была, а уж какой умысел, это потом разберутся специалисты. Выступление шамана продолжалось еще полчаса и закончилось очень неожиданно. К помосту подъехал черный музин, длинный, как пять шевле, скачущий. лже-шаман ловко запрыгнул в автомобиль, на прощание громко предсказав отсутствие дождя. Местный интернет его тоже не обещал, но именно слова твари вызвали придурковатое счастье на лицах некоторых особо впечатлительных дам. Вот оно, воздействие на людей. Надо заметить, нечисть этим порой сильна. Знал ли все о своем двойнике мудрёный? и еще предстоит выяснить следствию? Вампир на музине укатил быстро, под восторг кривущей публики. Однако даже спустя пять минут люди не думали расходиться, Обсуждая увиденное, послышался звук откупориваемых бутылок. Народ желал продолжение праздника, заодно выпивки. Обычное дело, после которого кривая криминальной статистики ползла неизменно вверх. «И что теперь делать?» — растерянно протянула Лиса и поежилась. «Ждать утра». Алан с неохотой отпустил девушку. «Предлагаю вернуться в гостиницу и подумать обо всем. Как же все остальное?» Алиса указала на сцену, где работники разбирали то, что осталось от шатра. Впрочем, тебе виднее, раз ничего интересного не случится, то можно отдохнуть. Увы, про свой отдых капитан такого сказать не мог. Они с Лисой поужинали в его номере, перекусили консервами и купленным по пути хлебом. Потом Рассел проводил напарницу в ее номер. Как бы ему не хотелось сейчас проследовать за Ягодкиной, поимка вампира была важнее личного комфорта. Все потом, ведь враг не дремлет. Ас, все более притягивающий его, Лиса, и сдерживать себя становилось все труднее. Для безопасности Алисы Мак поставил защиту на двери от вторжения посторонних, после чего на душе стало спокойнее.